Начало начал. Когда в приемной ВЧК рано утром раздался звонок, и некто хриплаватым голосом с нерусским акцентом спросил прямой телефон начальника контрразведки, и когда выяснилось, что звонил к чекистам поляк Стеф Стопанский, досье на которого была весьма пухлым, Стапанский был сотрудником второго отдела польского генштаба. Беседовать с ним член коллегии ВЧК Кедров отправил по совету Дзержинского помночина отдела Всеволода Владимирова. Всеволод с его блеском, заметил Феликс Эдмундович, в беседе со Шляхтичем будет незаменим. Молодость Всеволода, его изящество и мягкость позволят нам точно понять Стопанского. Зубр, видимо, решит поиграть с нашим юношей. Всякая игра рано или поздно открывает разведчика, его истинное намерение. А отказываться от контакта со Стопанским неразумно. У него есть выходы на Лондон, Париж и на Берлин. Встретился Всеволод со Стапанским в табачной лавке на Третьей Мещанской. Цепко оглядев собеседника, поляк сказал, «Мне приятно увидаться с вами, и я понимаю, где мы с вами сейчас находимся. Однако я просил бы пристрелочную часть разговора провести на улице, где нас никто не будет слышать. Если мы верно поймем друг друга на воле», — он усмехнулся, «кажется, так у вас говорят о не тюрьме Тогда мы продолжим беседу здесь» где, как я догадываюсь, каждое мое слово будет слышно еще по крайней мере двум вашим сослуживцам. Всеволод весело посмотрел на Стопанского, взял его под руку и сказал, «Не скрою, я чертовски устал, поэтому прогулка мне не помешает, особенно с таким интересным собеседником». Выезжая на встречу с поляком, он уже знал от службы наружного наблюдения, что Стопанский идет один. На всякий случай он надел, правда, дымчатые очки с нулевой диоптрией. Он относился к тому типу людей, которых очки очень сильно меняли. Они шли по булыжному тротуару, сквозь который уже проступала свежая, словно бы подстриженная на английский манер трава, мимо маленьких домиков. И со стороны казалось, что прогуливаются два товарища. «Так что же вас привело ко мне?» — спросил Всеволод. «К вам меня ничто не приводило. Я пришел в ЧК». «Похвально». Я как индивид, и мы как коллектив любим, когда к нам приходят интересные люди. Представляться мне надо. То есть? звание операции, связи. Вообще-то мы знаем вас. Вы знаете, что я подполковник польской разведки? Детали, думаю, мы лучше запомним, если они будут изложены в письменном виде, нет? Вы думаете, я стану писать? Станете. Если вы затеяли что-то против нас, вам придется играть. А если вас привело к нам истинное намерение сотрудничать, вы захотите убедить нас в своей искренности и начнете делать это с мелочей, а именно с фамилией ваших друзей, близких, родных, разве нет?» Браво. Взгляды их встретились. Всеволод улыбался, и в глазах у него не было той жестокости и чувства превосходства, которое так боялся увидеть Ставстопанский. В свою очередь Всеволод отметил, что поляк не брит, рубашка у него измятая, ботинки не чищены, пальто испачкано, на левом плече несколько пушинок, а копальцы покрыты тем сероватым налетом грязи, который особенно заметен на ухоженных и полных руках. «Браво!» — повторил Стапанский. «Вы четко мыслите, молодой человек». «Иначе не стоит. Я не хотел обидеть, упомянув про вашу молодость». «Этим нельзя обидеть, наоборот». «Я не знаю», — сказал Стопанский, начавший от чего-то злиться. «Приходилось ли вам иметь дело с серьезными агентами из иностранных разведслужб? Но хочу заметить, польский генштаб сейчас находится в средоточии интересов всех европейских стран. Я, в частности, имею контакты с французами и англичанами». «Помните имена ваших людей в Париже и Лондоне?» «Естественно». «Операции?» «Старые?» «Новые тоже». Те, которые собираются проводить Лондон и Париж, я не знаю. Но их операции меня не минуют. Я считаюсь специалистом по совдепии. Простите, по РСФСР. А что вы за совдепию, извиняетесь? Ничего обидного. Когда вы доложите начальству об этой беседе? Сможете пригласить кого-либо из ваших ответственных руководителей на следующий контакт? Это мы устроим, пообещал Всеволод. Когда? Дней через семь. Это невозможно. Ну что ж делать? После долгой паузы Всеволод жестко спросил, когда вас обокрали. Он не знал наверняка и не мог знать этого. Просто его мозг? Мозг-аналитика? Человека смелого и веселого? Человека, привыкшего работать под Дзержинским, который требовал от своих сотрудников фантазии и логики, осторожности и смелости? Мозг его автоматически проанализировал факты. Из всей массы полученной информации Всеволод отобрал для себя следующую. Во-первых, поляк голоден, ибо он несколько раз смотрел на вывески трактиров и принюхивался к запахам жареной колбасы, доносившимся оттуда. Во-вторых, он хочет курить, но курева у него нет. В-третьих, Ставстопанский слыл с щеголем, и одежда его всегда отличалась отменным вкусом, а сейчас он был неряшлив и грязен. В-четвертых, он всячески подчеркивал свою значимость. А это обычно бывает с людьми, которые вынуждены в силу каких-то обстоятельств больше уповать на прошлое, чем верить в спасительное будущее. Если бы, думал, Всеволод, он сейчас играл легенду униженности, то он не мог не допустить нескольких проколов. Он бы обязательно педалировал на грязные руки, а он их тщательно прячет в карманы. Он бы старался быть более униженным, а он все время фонаберится и старается надувать грудь. Он бы попросил у меня закурить, а он мучается, но курить не просит. Если я не прав, тогда он гениальный разведчик, а я первую партию в нашем турнире наверняка проиграл. Стев Стапанский брезгливо поморщился. Ваша работа. Разве друзья в посольстве не могли вам помочь? Не отвечая на его вопрос, продолжал Всеволод. В Европе нежели? Жил. Видимо, в среде эмиграции взаимовыручка, товарищество и так далее. Молодой человек... Простите. Да Господь с вами, пожалуйста. Мы ведь чины не возрастом выслуживаем. Деловыми качествами. Именно. Кто в Европе просто так дает деньги? Заявите, что вас обворовала ЧК. Неужели на обратную дорогу не вспомоществуют? Браво. «А в Варшаве что делать?» «Оп!» — сказал себе Всеволод. «Мышка попалась. Там ему будет нечего кусать, потому что прогонят из разведки, ибо он тащил в портмоне что-то очень важное или же слишком много денег. Видимо, он к нам прет чистую. «Закуривайте», — предложил Всеволод. «Потому как жадно затянулся Стопанский, норовя при этом держать папиросу так, чтобы не показывать свои грязные пальцы?» Владимиров до конца уверовал в то, что его версия точна и правильна. «Зайдем в трактир», — улыбнулся Всеволод. «А?» Заказав Стапанскому извозчичьи и колбасы, холодца и пиво, он сказал, «В ресторан, видимо, идти нет смысла. Там могут быть ваши знакомые». Стапанский молча кивнул, потому что рта открыть не мог. Колбаса была горячая, но, как всякий голодный человек, он отрезал себе слишком большой кусок, и сейчас осторожно втягивал воздух, чтобы как-то остудить шипучее грубое прекрасное мясо. После обеда Степ Стопанский закрыл глаза и сказал, а теперь за час сна полжизни. — Пошли ко мне. Там все обговорим, и можете лечь поспать, пока вам приготовят номер в гостинице. — У меня еще несколько вопросов к вам. — Пожалуйста. — Вам фамилия Бичковский ничего не говорит? — Нет. — А Криковятский? — Нет. — А Леснобродский? — Полковник Леснобродский? — По-моему, он курирует ваше представительство в Варшаве. Нота полномочного представителя РСФСР в Польше, министру иностранных дел Польши, Скирмунту. В течение последних недель в российское полномочное представительство несколько раз являлось неизвестное лицо, впоследствии оказавшееся агентом второго отдела польского генерального штаба полковником Леснобродским, с предложением доставлять российскому правительству официальные секретные документы из польского генерального штаба. В российском полномочном представительстве он встречал неизменный отказ воспользоваться его предложением. Тем не менее, 10 октября поздно вечером полковник Леснобродский явился в российское полномочное представительство и принес с собой разнообразные документы и целое секретное дело о польском шпионаже в Германии с многочисленными печатями, подписями, штемпелями второго отдела, с картой и фотографиями якобы польских шпионов в Германии, и предложил купить у него за 500 тысяч марок все эти документы. Как только мне было об этом доложено, я сейчас же позвонил вице-министру гражданину Домскому, и просил его немедленно командировать в полномочное представительство чиновника министерства иностранных дел совместно с представителями других властей для составления протокола и ареста полковника леснобродского вице-министр гражданин домский за поздним временем к сожалению не мог командировать представители министерства иностранных дел в полномочное представительство были командированы лишь представители общей и сыскной полиции которые арестовали полковника леснобродского но отказались допросить его Отсутствие в деле первого показания гражданина Леснобродского в самом полномочном представительстве является существенным ущербом для нормального следствия, который может отразиться на дальнейшем ходе его. Во время ожидания представителей польских властей полковник Леснобродский сознался, что ему в качестве агента второго отдела Генерального штаба поручено было непосредственным начальником-майором Кешковским войти в доверие полномочного представительства с провокационной целью, и что доставленные им документы являются фальсификацией изготовленный вторым отделом и врученный ему майором Кишковским для продажи российскому полномочному представительству. В то время как российское и польское правительство путем переговоров стараются уладить недоразумения между обеими сторонами и достигли недавно соглашения по всем спорным вопросам, польский генеральный штаб прилагает все усилия, чтобы какой-либо преступной провокации обострить и испортить отношения между Россией и Польшей. Примите, господин министр, уверение в совершенном моем уважении. Карахан. Ноту эту Стапанскому показали ночью, сразу после того, как Всеволод сообщил Кедрову о данных, связанных с Леснобродским. Поляк дал много интересных подробностей. В целом, ноту Стопанский одобрил и даже шутливо завизировал ее. Наутро он начал давать показания. Наиболее серьезным было то, что, по его данным, в Ревеле среди сотрудников русского посольства есть человек, работающий на чужую разведку. На какую именно разведку он работает, не знаю, но факт сам по себе бесспорен. Из обрывков разговоров могу предположить, что готовила этого человека к вербовке эмиграция. Всеволод запросил данные на ревельскую эмиграцию. Ему принесли список имен наиболее видных личностей в ревеля из разных лагерей. От крайне правого монархиста Воронцова до левого эсера Вахта, редактировавшего газету «Народное дело». Он назвал Стапанскому фамилии лидеров Комитета содействия эмигрантам и беженцам – Вырубова, Львова, Зейелера, Оболенского, редакторов кадетских последних известий Ратки и Лехницкого, в надежде, что поляк вспомнит кого-либо конкретно. Но Стопанский категорически утверждал, что хотя имена эти он и слышал, но протянуть какую-либо связь к русскому дипломату не решается. Сказал он также, что в Москве существует глубоко законспирированное подполье, имеющие в своем распоряжении громадные запасы бриллиантов, золота и платины. Подполье — это стороница всяких аспектов политической борьбы и преследует лишь свои корыстные цели личного обогащения. Кое-кто из этих людей поддерживает контакты с представителями здешних дипломатических кругов, которые не только скупают драгоценности, но в ряде случаев являются передаточным звеном. Драгоценности уходят в Париж и в Лондон, а после маклеры играют на бирже, причем на понижении акций фирм, которые начинают торговые сделки с Россией. «Мне сдается, что один из моих здешних друзей их имена, как вы понимаете, я не называю и не стану называть впредь», сказал Стапанский, «связан с этим московским подпольем, но в корыстных личных целях. Он покупает драгоценности для себя. И у меня, кстати, похитили принадлежащие его семье деньги». Две долларов. Об этом разговор впереди. А если мы своими возможностями найдем этого человека? Вы вольны делать все, что угодно, это ваш долг. Важно, чтобы я не испытывал угрызений совести. Кстати, в подполье Москвы нам известно имя богатейшей старухи. Фрейлина Стахович. Елена Августовна. Через три дня, после очередной беседы со Стопанским, член коллегии ВЧК Глеб Иванович Бокий вызвал начальника МЧК Мессинга, старшего помощника начальника спецотдела Будникова и Владимирова. Поначалу, еще до этого совещания, Бокий был у Дзержинского и Уншлихта. Он предлагал установить за валютчиками более пристальное наблюдение, но Уншлихт круто возражал. «Это вам не сэр, или кадет, который такует, как Тетерев?» а политичные валютчики куда как осторожнее и мудрее. Каждый час чреват тем, что драгоценности могут уйти из России. Надо брать сразу. Тщательнейшие обыски, четко разработанные допросы. В данном случае временный риск не оправдан. Это вам, — он усмехнулся, — не контрреволюционный заговор. К тем мы можем присматриваться, не торопясь. Боки не соглашался с умшлифтом. Мы возьмем 10-20 человек, а два уйдут. Или один. Если уж рубить, так сразу, по всем. Сдается мне, вы не правы, Глеб, — негромко сказал Дзержинский. Время, когда мы из золота станем строить общественные нужники, Ильич обозначил абсолютно точно. Коммунизм. Проклятие золотого тельца — штука поразительная. Когда потребность будет соответствовать способности, а это возможно лишь если лавки будут ломиться от товаров, Здесь все взаимоувязано. Тогда только золото станет обычным металлом, тусклого цвета, без вкуса и запаха. До тех пор, пока золото дает возможность его обладателю иметь хлеба, я нарочито огрубляю. Больше, чем всем остальным? До этой поры арестом и реквизицией власть золота не сломить. Словом, я за то, чтобы сегодня же провести операцию. Сейчас каждый час дорог. В ближайшем будущем нап даст нам возможность выкачивать золото здесь. Дома. Облаву на подпольные золотые центры проводила МЧК во главе с Мессингом. Операция прошла на редкость тихо. Ни перестрелок, ни попыток бегства. Люди попались все больше пожилые, респектабельные. Держались они с достоинством, только сильно бледнели и не могли подолгу стоять. Просили стул. Ноги не держали. А стоять им приходилось довольно долго, пока агенты МЧК делали опись захваченных драгоценностей. Особенно много драгоценностей было изъято у бывшей фрейлины Елены Августовны Стахович. По-русски она говорила довольно слабо, и поэтому допросить ее на родном языке и попросил все волода. Владимирову, впрочем, казалось, что допросов он вести не умеет, да и его работа в политической разведке предполагала совсем иную деятельность. То он семь месяцев служил в пресс-группе Колчака вместе с известным писателем Ванюшиным, который после разгрома адмирала ждал штабс-капитана Максима Исаева в Харбине то выезжал в Лондон, то появлялся в Варшаве. Однако сейчас время было горячее. Три переводчика, служившие в ВЧК, разъехались по командировкам, а ждать их возвращения — дело нецелесообразное. «Добрый вечер», — сказал Владимиров, предлагая Фрейлине сесть. «У меня к вам вопросы». «Вы немец?» «Русский». «Здесь работаете добровольно?» «Вполне». Старуха держалась удивительно достойно, и это нравилось Владимирову. Ему приходилось видеть людей, которые ползали по полу, рвали на себе волосы, норовили поцеловать драные чекистские сапоги, вымаливая пощаду, а эта старуха сидела спокойно, пристально изучающе, вглядываясь в лицо собеседника. Итак, первое. Откуда у вас эти драгоценности? Это фамильные драгоценности. Я не несу за них ответственности. Они перешли ко мне от моих предков, российских дворян. Тогда извольте отвечать на мои вопросы по-русски, — резко заметил Владимиров. Для вас понятие «русский» сугубо абстрактно, как, впрочем, и для ваших предков. Вы не смеете говорить так фрейлине русской государыне. Смею. Если бы для вас «русский» было сутью, жизнью, «Болью? Вы бы подумали о том, сколько миллионов русских мрет от голода. А на ваши камушки можно прокормить волость». «Не мы этот голод принесли в Россию». «Мы? Вы. И та банда, которой вы служите». Владимиров тяжело посмотрел на женщину, на ее спокойное надменное лицо и сказал... Банда в соответствии с нормами уголовных законоположений есть группа преступников, похищающих чужое имущество с помощью убийств, грабежей и подкупов, верно? Верно. А теперь я спрошу вас, граждан Костахович, от чего вы мне врете. Если вы посмеете продолжать в таком тоне, я откажусь отвечать. Я прожила свое, и смертью вы меня не запугаете. Смертью я вас пугать не собираюсь. Более того, мы вас завтра же отпустим. Но мы найдем возможность сказать людям, за нашей прессой следят и в Париже, и в Лондоне, как вы, подкупив известного нам человека, получили неделю назад в бывшем купеческом банке по фиктивной справке драгоценности адъютанта великого князя Сергея Александровича. И сейчас тщитесь эти драгоценности выдать за свои, фамильные, доставшиеся вам в наследство от ваших дворянских предков по форме и букве закона. «Нет, нет», — вдруг зашептал Астахович. «Нет, нет!» Каждое слово, произнесенное сейчас Владимировым, было правдой. Наблюдение, установленное за Астахович после показаний ставстопанского дало поразительные результаты. Старуху увидели входящий в дом поздним вечером с чемоданчиком. Извозчик на допросе сказал, что старуха наняла его возле купеческого банка, откуда она вышла с мужчиной. Тот пешком ушел в переулок, а старуха вернулась домой, как сказал извозчик, на мне. Старуху взяли сразу же. Она даже не успела спрятать драгоценности. Владимиров не знал лишь фамилии ее спутника, поэтому он и сказал так, подкупив известного нам человека, рассчитывая, что после такого сокрушительного удара старуха должна будет открыться до конца. «Да», — повторил он. «Да, да. И теперь оставим эмоции. Перейдем к делу». Адрес вашего попутчика. Вы с ним вчера вышли из купеческого банка. Да знаете ли вы, что такое последняя любовь женщины? Я не открою его вам. Он прелесть, он самый нежный. Он честен и быстро, как Отелло. Самый омерзительный для меня человек в литературе — отелла ломая темп допроса, усмешливо проговорил Владимиров. Он взял себе варварское право лишать другого человека жизни, подчиняясь слепому чувству ревности. По мировому законоположению Ателла следовало бы судить как злодея. «Вы никогда не любили...» «Любил, любил», — успокоил старуху Владимиров. «Любил Елена Августовна. Один из самых черных людей земли русской, граф Толстой, тоже ненавидел Шекспира». «Спасибо», — сказал Владимиров, — «за сопоставление». «Сугубо горд. Но мы несколько отвлеклись в литературоведение. Вернемся к бриллиантам. Первое. Адрес вашего спутника. Второе. Номер телефона посольства, куда вы передавали драгоценности. Третье. Адрес вашего маклера, который за вас играет на лондонской бирже». Директор бывшего купеческого банка сообщил чекистам, что на работу не вышел замзав отделом драгоценности Михаил Михайлович Крутов. Тот самый, который, как выяснилось, выдал стахович драгоценности великого князя по липовой справке наркомфина. Наряд МЧК, отправленный к нему на квартиру, сообщил, что Крутов сегодня утром выписался и сказал, что срочно выезжает в Киев к заболевшей сестре. По наведенным справкам, в Киеве у Крутова родственников не было. Крутов поселился в Сергееве посаде у Олега, брата налетчика и бандита Фаддейки. Олег третью неделю мучился за поем. Работал он по сейфам артистично. Он их как орехи щелкал. Сейчас, правда, Олег работал мало. Больше пил, спрятавшись на маленькой дачке. Место здесь было тихое. Фаддейка приехал к брату под вечер. Днем он по городу не ходил. Чека свирепствовала вовсю. Вот что сказал ему Крутов, помешивая ножом чай в алюминиевой кружке. Тактику будем, друг мой, ломать. Нет мужчин станем идти к бабам, а наоборот. Ты ясней говори, попросил Фаддейка. А то мудришь сверх меры, я и понять не могу ни хрена. Сейчас, когда чека всех старичков с камнями хлопнула, оставшиеся немедленно уйдут на нелегалку. А ведь все мое ношу с собой, понял? Все камушки они станут в карманах носить. У тебя, говорил, есть сутенеры? Есть. Что у них за бабы? Ничего, бабки, хмыкнул Фаддейка. Сисястые. Сисястых ты себе оставь. Нам нужны худые, молоденькие, желательно из аристократок. На таких клюнут. Ничего не понял? Ничего, ответил Фаддейка, засмеявшись. Ладно, завтра сведи меня со своими сутенерами. Я им сам директивы дам. Сообщение газеты «Известия» в ЦИК о раскрытии МЧК шайки спекулянтов валютой. Московской чрезвычайной комиссии были получены секретные сведения о том, что в одном из бывших банков собираются бывшие биржевые маклеры и банковские дельцы. Под флагом ликвидации банка они собирались в помещении банка и организовали нелегальную биржу. Биржа занималась продажей аннулированных процентных бумаг, царских денег, думских и керенок, Причем особые агенты этой биржи производили операции в деревнях и провинции, убеждая покупателей в ничего не стоящем советском рубле и таким образом преследовали преступную цель – понижение курса советского рубля, подрывая престиж советской власти. Секретные агенты МЧК сумели проникнуть в помещение тайной биржи и большая часть преступной компании была арестована как раз в то время, когда была занята своими операциями. Было отобрано на несколько миллионов советских, царских, думских и керенских денег, обнаружены были аннулированные процентные бумаги. Установлено было, что тайная биржа имела связь с заграницей, найдены были валютные и товарные переводы и письма. Во главе организации стояли бывшие банковцы, директора и маклеры. Представителями русских и заграничных капиталистов являлись служащий Народного банка бывший банковец Леонид Михайлович Боржанский и член ликвидационной комиссии банка Панфилов. Около них группировались граждане Данкин, Рабинович и другие. Коллегия МЧК, рассмотрев следственное производство, постановила, дабы прекратить зло, немедленное изъятие из среды общества этих биржевых акул и передать дело в Московский революционный трибунал. Ревель Роману Необходимо срочно навести справки о Степ Стапанском. Подполковники разведки польского генштаба. Используйте ваши возможности в шведском и литовском посольствах. Кедров. Товарищ Дзержинский. К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Прошу обсудить такие меры подготовки. Собрать совещание Мессинга, Манцева и еще кое-кого в Москве. Обязать членов Политбюро уделять 2-3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, проверяя исполнение, требуя письменных отзывов и добиваясь присылки в Москву без проволочки всех некоммунистических изданий. Добавить отзывы ряда литераторов-коммунистов Стеклова, Альминского, Скворцова, Бухарина и так далее. Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ. Мои отзывы о питерских двух изданиях. Новая Россия номер два. Закрыта питерскими товарищами. Не рано ли закрыто? Надо разослать ее членам политбюро и обсудить внимательнее. Кто такой ее редактор Лежнев? Из дня? Нельзя ли о нем собрать сведения? Конечно, не все сотрудники этого журнала кандидата на высылку за границу. Вот другое дело, питерский журнал «Экономист» издание 11-го отдела Русского технического общества. Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В номере третьем, только третьем, это нота Бенна, напечатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все законнейшие кандидаты на высылку за границу. Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организации ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих военных шпионов изловить и излавливать постоянно и систематически, и высылать за границу. Прошу показать это секретно, не размножая членам Политбюро, с возвратом вам и мне, и сообщить мне их отзывы и ваше заключение. Ленин.